Пятый секрет мастерства лидерства. Подари своему ребенку бессмертие. Оставь по себе хорошую память. Мало у кого хватит мощи и размаха, чтобы изменить ход истории, но каждому по силам изменить какую-нибудь малость в ходе событий. А сумма этих малых дел окажется вписана в историю поколения. Роберт Кеннеди. У каждого в жизни наступает особый миг, когда человек появляется на свет. С рождением он получает особую возможность – и если сумеет ею воспользоваться, то выполнит свою миссию, ту, для которой родился. В этот миг открываешь для себя, чем ты неповторим. Это твой звездный час. Уинстон Черчилль В киноцентре Оксфорд Мувихолл я не была уже не знаю сколько лет. Во времена своего расцвета это место считалось самым модным киноцентром. Здесь тусовалась продвинутая молодежь, можно было встретить звезд и приятно провести субботний вечер. Но мода миновала, изменчивая толпа схлынула и избрала для светских тусовок другие места. А потому владельцы киноцентра перестали поддерживать в нем атмосферу, и место стало слегка запущенным. Правда, фильмы здесь все еще крутили, но не самые ходовые. И зал обычно бывал заполнен едва ли наполовину. Джулиан предложил мне встретиться во вторник вечером и пойти на семичасовой сеанс, на документальный фильм о некой даме по имени Азеола Маккарти. Фильм назывался «Прачка, которая потрясла мир». Название мне ничего не говорило, имя главной героини тоже, но Джулиан заявил, что мне, дескать, чрезвычайно важно узнать побольше об этой Азеоле и ее жизни, и я согласилась. С тех пор, как Джулиан преподал мне четвертый секрет лидера в садике у мисс Уильямсон, прошло полтора месяца, в моей жизни за этот срок совершились такие перемены, которые иначе как чудесными, и не назовешь. Последовав наставлениям брата, я вступила в клуб «Ранние пташки», то есть взяла за правило подниматься в 5 часов утра. Поначалу я опасалась, что у меня попросту не хватит на это силы воли. Но прошли первые мучительные недели, и ранний подъем вошел у меня в привычку, и теперь был мне в радость. Благодаря ему я получила в подарок свободное время по утру, и. Употребила его с пользой, медитировала, гуляла в парке, наслаждаясь природой, читала книги по философии, которые Джулиан исправно подкладывал для меня на журнальный столик в гостиной. Или же я садилась за свой бортовой журнал, планировала будущее, анализировала свои достижения, продумывала мечты. Зачастую я просто сидела на террасе и смотрела в окно на наш любимый просторный сад, засаженный розами, и наслаждалась тишиной и покоем. Эти мирные часы приносили мне замечательное озарение, касавшееся того, как я построю свою дальнейшую жизнь и каким образом смогу сделать мир лучше, если стану тем лидером семьи, какого заслуживают мои близкие. Как прав был французский философ Блес Паскаль, сказав, «Все несчастья человека происходят от того, что он не может оставаться один в тишине своей комнаты». За прошедшие полтора месяца я поднялась на совершенно новую ступень личностного развития, и теперь все мои мысли и чувства изменились. Я даже не подозревала, что смогу испытать такое. Теперь мир казался мне лучше и счастливее. И я, наконец-то, поверила, что играю в нем, пусть небольшую, но значимую роль. Я дарила все больше любви, внимания и заботы детям и мужу. Гораздо больше, чем у меня получалось прежде. И они отвечали мне такой любовью, какую я даже не могла вообразить. Мое сердце как будто вынырнуло из вечных сумерек, и я постепенно начала различать чудо во всем сущем. В каждой мелочи бытия. Джулиан обещал, что так будет, и его слова сбылись. Последовала я и второму совету брата – заботиться о своем теле, храме души. Я всерьез принялась приводить в порядок свою физическую форму и теперь чувствовала себя гораздо лучше, бодрее и жизнерадостнее. У меня стало больше сил на дела и досуг с Джоном и детьми, и я получала больше удовольствия от времени, которое посвящала себе. Я исправно вела бортовой журнал, и это помогало мне принимать мудрые решения, продумывать все свои поступки, жить осознанно. Совет Джулиана относительно шаббата, еженедельной передышки – помимо выходных, я тоже воплотила в жизнь. И он приносил мне огромную пользу. Еженедельно, посвящая несколько часов себе и своим интересам, я сумела вновь испытать радость жизни и душевный подъем, а ведь мне казалось, что я давно и необратимо утратила их. У меня постепенно появилось ощущение, что я позволяю своему внутреннему свету проявиться вовне. И во мне постепенно проявляются все мои лучшие черты. То есть мое истинное «Я». Сбылось еще одно обещание брата. Постепенно, становясь лучше как личность, я становилась все лучше как мать. Однако должна признаться, что в сердце мне закрадывалась печаль. Хотя Джулиан ни разу не заговаривал об этом напрямую, интуиция подсказывала мне, он собирается уехать. Как-то вечером, когда мы всей семьей сели ужинать, Джулиан спросил у нас с мужем, долог ли путь отсюда до Мехико автобусом. В другой раз он попросил Портера распечатать из интернета карту Канады. Еще был случай, когда ему пришел по почте пакет, а на наклейке было указано, что в посылке туристические буклеты об Италии. В глубине души я понимала, Джулиан явился, чтобы наставить меня на путь истины, преподать те уроки, в которых я отчаянно нуждалась, дабы зажить правильно. А как только я их усвоила, он засобирался в дальнейшее странствие, его позвали новые дела. Но ум мой отказывался принять тот факт, что, возможно, мне придется провести остаток дней, обходясь без любимого брата, который своей мудростью озарял мою жизнь. Не добавляли душевного покоя эти странные шумы, которые продолжали регулярно раздаваться из комнатки Джулиана над гаражом. Он то стучал молотком, то пилил, то что-то отшкуривал, порой часами, после чего спускался к нам с улыбкой и до ушей и весь в мелких опилках. Брат не рассказывал, что затеял, а я не спрашивала, чем он занят. Генри Дэвид Торо однажды сказал, «Тот, кто идет не в ногу с прочими, слышит другой барабан. Пусть шагает в такт музыки, которую различает, как бы далеко и в каком бы ритме она ни звучала». Поэтому я решила, пусть Джулиан делает, что хочет, предоставляя его самому себе, ведь он просто слышит другой барабан. Войдя в зал кинотеатра, я огляделась, но Джулиана не увидела. Он заранее велел мне сесть в седьмом ряду и занять ему... Место на случай, если он опоздает. Вот уже померк свет. На середину зала вышел билетер, чье юное лицо озарял свет фонарика. Билетер заговорил. «Добрый вечер, дамы и господа. Спасибо, что пришли к нам сегодня вечером. Мы покажем вам новый документальный фильм, посвященный биографии выдающейся женщины. Пожалуйста, выключите ваши мобильные телефоны. Приятного просмотра». В кинозале наступила полная тьма. Заиграла музыка, и тут меня тихонько потеребили за плечо. Я подняла глаза и увидела Джулиана с двумя внушительными пакетами попкорна, парой бутылочек питьевой воды и пакетиком мармелада. За спиной у брата был рюкзак, отчего монашеское одеяние собралось складками. «Прости, что опоздал, сестренка! Я прибирался дома!» просияв улыбкой, сказал Джулиан. «Ничего страшного. Правда, я опасалась, что ты уже не придешь». Джулиан уселся и передал мне попкорн и воду. «Ну уж нетушки, я ждал этого вечера всю неделю. Фильм — совершенно потрясающая история», — ответил он и чмокнул меня в лоб. История жизни Азеолы Маккарти и вправду оказалась потрясающей. Она родилась в нищей семье, выросла в хибаре, откуда никогда не выходила, кроме как в лавку за продовольствием и в церковь. Азеола кормилась тем, что стирала белье. Она бережно откладывала каждый грош и копила деньги. Прачка... Так и не научилась водить автомобиль и не вышла замуж, хотя когда ей было уже за 80, она заявила репортеру ⁇ Я не прочь выйти за хорошего человека ⁇ А Зола вела простую, скудную, достойную жизнь. Трудолюбиво работала день за днем, неделю за неделей, месяц за месяцем и так много лет подряд. Работала и копила деньги. В один прекрасный день, когда Золе было уже 87 лет, она пришла в банк. Там ее спросили, известно ли вам, мисс Маккарти, какая сумма накопилась у вас на счету за долгие годы. А Зола ответила, не имея представления. И тогда банковский служащий с улыбкой сообщил старушке, что, откладывая по горошику, она накопила четверть миллиона долларов. Заподозрив, что старушка не представляет, насколько это крупная сумма, банковский служащий положил перед ней 10 десятицентовых монеток. «Представьте, что это ваш капитал, мисс Маккарти». Что вы будете с ним делать? Азоола показала на первую монетку и ответила: Отдам в церковь на благотворительность, следующие 30 центов три монетки. Она отложила для любимых племянников и племянниц. А потом старушка вдруг просияла улыбкой и сказала, что оставшуюся сумму пустит на некие особые цели. Через месяц местный университет, расположенный в родном городе Азоолы, получил от старушки чек на 150 тысяч долларов с требованием учредить стипендиальный фонд помощи для бедных студентов, чтобы те могли получить образование и осуществить свою мечту. Из фильма я узнала, что это доброе деяние Азеоллы Маккарти тронуло сердца людей по всему миру. Она получила почетную степень Гарвардского университета, того самого, который окончил Джулиан. Множество наград ей отдавали дань признательности президента и премьер-министры. Несмотря на поднявшуюся шумиху, Азоола по-прежнему жила очень скромно. Таков был ее принцип. Правда, у нее была мечта увидеть, как первый стипендиант, выучившийся на ее деньги, получит диплом. Конечно, учитывая свои преклонные годы, Азеола, по ее словам, не очень-то надеялась дожить до того радостного события. Однако за месяц до кончины старенькой прачки первая стипендиатка ее фонда получила свой диплом в местном университете. Когда Азеола скончалась, некий репортер позвонил этой девушке, получившей стипендию и диплом, и попросил что-нибудь сказать о покойной. Девушка ответила, «Небеса не могли получить более достойного ангела. Она была даром, благодатью и сокровищем для всего мира». Фильм закончился, публика покинула зал, а мы все еще сидели перед экраном. Джулиан заговорил, «Хочу привести тебе слова Уильяма Джеймса, выдающегося психолога начала XX века. Он сказал, человечество издавна воспринимало реальность как в сущности арену для героических подвигов. «Я позвал тебя в этот старый кинотеатр, чтобы поговорить о героизме. Твоя жизнь, сестренка, в конечном итоге, ничто иное, как простор для героических деяний. Все оставшиеся годы, а их будет немало, надо посвятить достойным героическим поступкам, проявлениям доброты и подлинного лидерства», — с жаром говорил Джулиан. Я не осмеливалась перебивать. «Возьмем жизнь Озолы Маккарти», — продолжал брат. Она едва сводила концы с концами и всю жизнь стирала для чужих людей, она жила в скромной хибарке была никому неизвестна, и тем не менее, благодаря ежедневному героизму, откладыванию маленьких сумм, она сделала мир лучше. Какое замечательное наследие оставила эта женщина. Но у каждого ли из нас хватит силы и твердости духа, чтобы оставить такое наследие? Тихо спросила я. У каждого. Между прочим, от гималайских мудрецов я узнал, что мы все поголовно от рождения предназначены. Или, если хочешь, запрограммированы на то, чтобы совершить некие особые деяния, благодаря которым навсегда останемся в памяти благодарного человечества. К сожалению, большинство из нас думает, будто оставить след в истории можно лишь совершив некий великий подвиг. И никак иначе. Нам кажется, будто лишь тогда мы исполним свое высшее предназначение, и наша жизнь получит оправдание. Но на самом-то деле, великие поступки требуются лишь от немногих людей а с большинства, довольно и маленьких подвигов. Все, что нам нужно, чтобы сделать мир лучше и оставить по себе хорошую память, сосредоточится на маленьких, ежедневных подвигах. Если ты станешь поступать именно таким образом, то будь уверена, ты оставишь после себя прекрасное наследие, добрую память. Маленькие подвиги — это вроде ежедневных пожертвований Азеолы Маккарти, которая откладывала вроде бы крошечные суммы, чтобы к концу жизни добиться великой цели, уточнила я. И именно так. Горячо подтвердил брат. «Совершай маленькие достойные поступки, исполненные любви и заботы, и тогда великое само совершится в твоей жизни». Именно в этом и заключается пятый секрет мастерства лидера. «Подари своему ребенку бессмертие. Оставь по себе добрую память». «Ух ты, звучит заманчиво!» — воскликнула я с восторгом. И в то же время с печалью, ведь Джулиан в своих наставлениях дошел до последнего урока, значит, наша разлука близка». «Это главнейший из секретов, Кэтрин. Именно ему ты должна в конечном итоге обучить Портера и Сариту. Их высшее предназначение заключается в том, чтобы оставить по себе добрую память и сделать в жизни нечто важное. И если они возьмутся за это дело, а я знаю, они возьмутся, то они достигнут подлинного бессмертия. Потомки будут вспоминать их имена добром, потому что эти двое изменили мир к лучшему и сделали что-то хорошее для людей». В этот самый миг на экране вспыхнула надпись «Кинообъединение Фортуна». «Это ты подстроил, Джулиан?» — спросил я. «Нет», — ответил брат. «Но очень кстати пришлось. Видишь ли, если мы хотим прожить жизнь не впустую, то обязаны выполнить свой высший долг, который налагает на нас судьба, фортуна. Давай вспомним замечательные слова Вацлава Гавала. Подлинное испытание проходишь не когда играешь роль, которую хотел, а когда играешь роль, предназначенную тебе судьбой». «Скажи, как именно я могу помочь Портеру и Сарите узнать, в чем заключается их истинное предназначение?» «Очень просто», — отозвался Джулиан, — «научи их прислушиваться к глубинному голосу сердца, который звучит едва слышным шепотом и исходит из священного ядра души». «Пожалуйста, объясни, о чем речь», — попросила я. В этот момент вошел уборщик и принялся подметать пол. «Добрый вечер, мистер Ментел, поприветствовал он Джулиана. «Джулиан, тебя что, все знают?» — удивилась я. «Даже уборщик в этом малопосещаемом кинотеатре, и тот с тобой знаком». «Все просто. За последнее время я приходил сюда раз десять посмотреть один и тот же фильм про Золу Маккарти», — со смехом ответил брат. «История ее жизни стала для меня замечательным и назидательным уроком. Она напоминает мне, как важно делать что-то хорошее для других, как это облагораживает душу и придает жизни смысл. Ну а теперь отвечу на твой вопрос». Прислушиваться к глубинному голосу сердца означает вовремя различить и затем исполнить то, к чему призывает тебя душа. Иногда мы слышим этот голос, когда полностью сливаемся с природой, прогуливаясь в лесу или в парке, допустим, в роскошный осенний день. Иногда этот голос звучит у нас в голове, когда мы в одиночестве занимаемся медитацией или предаемся философским раздумьям. А порой внутренний голос внезапно напоминает о себе, когда мы находимся в отчаянном и вроде бы даже Безвыходном положении, скажем, когда умирает кто-то любимый или когда рушится мечта, как бы то ни было, а премудрость проста, будь внимательна и чутко прислушивайся к внутреннему голосу, который поведет тебя по тропе предначертанной судьбой. Делай то, что велит сердце, поступай так, как оно приказывает». И посвяти всю жизнь тому, чтобы исполнить предназначение свыше и тем самым оставить после себя лучшее наследие, добрую память о себе. Что-то я теряюсь в догадках, как объяснить все это сыну и дочке, они ведь еще слишком малы, призналась я. Тебе виднее, Кэтрин. Да, дети еще маленькие, но, возможно, ты сочтешь, что именно сейчас уже вполне можно объяснить им, как важно прислушиваться к голосу сердца и помогать другим. Заронить благое зерно в неокрепшие души — это... Плодотворное начинание. Такие вещи лучше усваиваются именно с раннего возраста. А уж как растолковать, ты придумаешь сама. По крайней мере, ты вполне можешь объяснить детям, как важно уметь ценить уединение и тишину. По мере того, как дети подрастают, внуши им, что всегда будешь безоговорочно любить и поддерживать их, какую бы стезю они ни избрали. Объясни им. Как важно заниматься духовными поисками, чтобы обеспечить себе личностный рост? Поощряй их лелеять великие и добрые мечты. Объясни им, что жизненный успех — это не материальные накопления, а то, насколько удается своими усилиями сделать мир лучше. Обязательно поощряй их задаваться вопросом, как мне принести пользу миру. Приучи их также размышлять на тему, Как мне лучше применить свое время и таланты? Философ Серен Кьеркегор как-то заметил, что главная задача человека и личности — отыскать идею, ради которой стоит жить и умереть. Не могу не согласиться. Решить, ради какого дела или идеи ты готов умереть, понять, какая задача зажигает пламя энтузиазма в твоей душе, это значит зажить по-настоящему полной жизнью. «Достаточно решить этот вопрос лично для себя, и вся Вселенная поспешит к тебе на помощь и поможет добиться жизненного успеха». «Да что ты говоришь?» «Именно так», — непоколебимо ответил Джулиан. «У Вселенной есть грандиозный план для каждого из нас. Достаточно понять, что это за план, и сделать шаг к его осуществлению, жизнь пойдет полным ходом. Поэтому мое последнее наставление тебе таково. Научи двух своих прелестных, умненьких, замечательных детей понимать» что достигнуть величия означает оставить нечто важное и прекрасное после себя. Ты имеешь в виду оставить какое-то наследие, которое переживает человека? Да. Видишь ли, важнейшая потребность человеческой души — жить ради чего-то большего, чем ты сам. Если Портер и Сарита усвоят эту идею, пусть только ее одну. Они преуспеют в жизни так, что ты поразишься. Я говорю о жизненном успехе в подлинном высшем духовном смысле. «О таком успехе, который гораздо важнее возможности победоносно ставить в гараж новенький БМВ или носить на работу дорогие костюмы с иголочки. Я говорю о том успехе, который сеет в мире свет и любовь. О таком успехе, благодаря которому человек хочет стать лучше и принести как можно больше добра окружающим. О таком успехе, который превратит тебя в самую гордую мать на планете». «Нет слов», — вымолвила я, утирая набежавшую слезу. Каждый из нас должен спросить себя, не только как родителя, но и как человека, что останется после меня, когда я покину этот мир? Нужно поразмыслить, какой след оставишь на планете, как тебя вспомнят потомки. Я не говорю, что всем и каждому нужно быть Ганди или матерью Терезой. Они следовали своим путем и выполнили каждый свое высшее предназначение. Я говорю о другом. Каждый из нас обязан вести такую жизнь, Которая бы принесла пользу и добро окружающим, обязан стать чем-то большим, чем он есть. Нельзя вести бессмысленную пустую жизнь и жаловаться, что мир же недостаточно, заботливо к нам относится. Нужно самим заботиться о мире и жить согласно принципам сострадания и любви к ближнему. Нам необходимо избавиться от шор на глазах, тех шор, из-за которых наши мысли закостенели в эгоизме. А наши поступки остаются мелкими и приземленными. Нам нужно отважиться и проверить, каков же наш подлинный размах, на что мы способны. Добиться этого и означает зажить полной жизнью, сестренка. Внуши эту премудрость своим детям, и ты совершишь благородный материнский подвиг. Руководствуйся этим принципом в жизни, и ты всегда будешь достойным человеком». «Спасибо, Джулиан», с нежностью ответила я. Джулиан ласково обнял меня, и я почувствовала исходящее от него душевное тепло и горячую любовь. «Сестренка». «Да?» — спросила я, опасаясь худшего. «Сегодня наш последний вечер вместе. Я уже простился с Джоном и детьми, а теперь вот прощаюсь с тобой. Ах, как бы мне хотелось прожить с вами до самой смерти, но мое призвание заключено в ином. И высшее предназначение зовет меня в дорогу. Я пообещал гималайским мудрецам, отшельникам Сиваны, что понесу их мудрость в мир» и буду по мере сил распространять знания, которыми они так щедро со мной поделились по всему свету, для всех, кто в этом нуждается. Это моя работа, и я должен продолжить ее. Я тебя очень люблю и безмерно горжусь твоими достижениями, тем, какой личностью ты становишься у меня на глазах. Ты приняла пять секретов мастерства, в самое сердце, и ведешь свою семью к высотам духовного развития. Из тебя вырос мудрый лидер — Ты несешь близким и миру в целом бесценный свет, помогаешь им понять, для чего мы приходим в эту жизнь и что обязаны сделать, пока живем на планете». Джулиан закрыл глаза и сложил руки так, как их принято складывать в Индии, жестом «Намасте». «Я отдаю дань уважения и признательности всему лучшему в тебе, сестренка». «Я всегда буду с тобой на твоем жизненном пути. Я всегда приду на помощь в трудную минуту. Я всегда буду любить тебя самой нежной братской любовью, такой же сильной, как та, какой ты отделяешь своих близких». Джулиан надолго умолк, а потом сказал, «Пусть самые печальные дни твоего будущего будут счастливее, чем счастливейшие дни прошлого. Сестренка, я тебя обожаю». С этими словами он нежно поцеловал меня в лоб встряхнул со своего одеяния крошки попкорна и стремительно вышел из кинозала, где я узнала, в чем суть героизма жизни. Мне показалось, что я просидела в пустом кинозале еще целую вечность. В сердце у меня была печаль утраты. Наконец я поднялась. Джон, наверное, уже беспокоится, и к тому же мне надо приготовить детям ланч на завтра, чтобы взяли с собой в школу. Когда я встала, с соседнего кресла, где сидел Джулиан, упал на пол какой-то маленький блестящий предмет. Я подняла его и вышла на улицу. Здесь царила красота. Ярко светила полная луна. На ладони у меня лежал ключ от комнатки Джулиана, а к нему была прицеплена бумажная бирочка с надписью Ключ к мудрости таится в твоем собственном доме. Я не поняла, что подразумевал Джулиан, но положила ключ в сумку, утерла слезы, они так и катились, и поспешила домой к мужу и детям. Почему-то сердце подсказало мне, что сначала надо наведаться в комнату Джулиана. Туда был отдельный вход. Я поднялась по ступенькам и повернула ключ в замке. Перешагнув порог маленькой, но безупречно чистой комнаты, в которой горел свет, специально оставленный братом, и я замерла в изумлении. Вся комната была переоборудована в великолепную библиотеку. До самого потолка поднимались красивейшие стеллажи, какие я когда-либо видела, заполненные книгами в роскошных переплетах. Воздух был напоен ароматом сандала, и мое сердце наполнилось умиротворением и покоем. Я посмотрела на корешки книг. Краткое руководство к нравственной жизни Эпиктета, размышления Марка Аврелия и письма Стоика Сенеки, Библиотека была подобрана продуманно, со вкусом и любовью. Вскоре я обнаружила записку от брата. Словами не выразить, как я люблю тебя, Джона, Портера и Сариту. Поэтому не буду и пытаться. Вместо этого, милая моя сестренка, вот тебе лучший подарок, какой приходит мне на ум. Мудрость. В этой библиотеке собраны самые значимые книги на свете. Она предназначается Портеру и Сарите. Я от души надеюсь, что вы с Джоном проживете еще много-много счастливых и безмятежных лет и проведете немало прекрасных часов в этой библиотеке с вашими замечательными детишками. Надеюсь, что, постигая мир и листая страницы этих книг, вы будете вспоминать обо мне. А подпись была такой. Твой брат в учении и в любви Джулиан. Я спускалась из нашей новой библиотеки по недавно окрашенным ступеням, и сердце мое пело от радости. Меня буял восторг, ведь Джулиан предсказал нашей семье такое чудесное будущее. Я чувствовала себя мудрее и счастливее. Войдя в дом, я постояла, прислушиваясь к песне, которая лилась из комнаты Джулиана. Он оставил магнитофон включенным. Сначала от знакомых слов «И себе говорю, как прекрасен наш мир». У меня глаза навернулись слёзы. А потом на лице проступила улыбка. Текст читал актёр театра и кино Валерий Смекалов.